Глава 23. Недопонимание. Какого демона мы с драконом делаем? Ему нужна была девчонка. Ради него я согласился связать себя узами брака. Перед богами и народом пообещал провести жизнь с девчонкой, о которой знал только имя. По итогу мне пришлось защищать ее от себя же. Дракон болезненно отреагировал на повторение истории. И если с Белиндой нам было обидно, то на Ирме внутри будто булаву провернули, сминая внутренности и нервы. «Она моя! Навсегда нравится это человеческой душе или нет, уже не важно!» и даже мысль, что ее коснется еще кто-то, вызывает ярость. Дракон мыслит категоричнее. Почувствовав, что Ирма в опасности, рванул на выручку, а потом будто забыл о той панике и страхе, что эхом отозвались во мне, увидел, послушал Сиджи и чуть не сорвался. Вот почему дракону не выжить без человеческой ипостаси, Мы дополняем друг друга. Благо Ирма молодец. Если бы запаниковала, начала кричать или того хуже убегать, я бы не сдержал его. По итогу пара фраз, и вторая душа готова мурлыкать, устроив голову на ее коленях. Будь моя воля, так и не выпустил бы из рук. Маленькая, хрупкая, Но храбрится, будто выгнувший спину котенок. Она забавная. Трясу головой, отгоняя мысли и дурацкую улыбку. Нужно вернуться к своим обязанностям. Ваше Высочество. Из правого коридора выбегает солдат. Выжившую гарпию исцелили и заперли. Как вы велели. Сколько охранников? Пятеро. Добавьте еще двоих. Эти твари умнее, чем могут показаться. Решаю я. Я позже подойду наложить сигнальный маяк, чтобы прийти на выручку, если что случится. Думаете, снова нападут? Парнишка едва поспевает за моими широкими шагами. Неважно, что я думаю, наша задача – этого не допустить. Солдат останавливается и касается сердца кулаком, после чего разворачивается и убегает выполнять поручение а я продолжаю путь в сторону казарм. Нужно проверить, сколько мест в стенах замка и подумать, где разместить армию, когда она прибудет. Ставить шатры я не хочу, люди уже достаточно времени не имели над головой серьезной крыши. Нужно осмотреть склады и заставить освободить часть помещений, а затем дать приказ плотникам обустроить там все». Гарпии подобрались слишком близко. В город, в замок. Я пока не понимаю, как. Самая неприятная часть конфликта. Мы подавили восстание на границах, но получили донесение о беспорядках в столице, и мне пришлось вернуться. На фронте все по-старому. В той стороне враг, в этой дом, куда его пускать нельзя ни в коем случае». «Все просто и ясно, а теперь я не вижу, с кем воевать, и меня раздражает то, что из-за этого приходится прибегать к уловкам и хитростям. В этом деле Сиджи и отец понимают больше моего, а мне остается лишь мириться с тем, что я ни на что не могу влиять». Дела отнимают оставшуюся часть дня. Чудом вспоминаю про Гарпию, спускаясь в подземелье, чтобы убедиться, что все в порядке. Пернатая забилась в дальнюю часть камеры и, кажется, спала. Ее крылья перетянуты проволокой, мешающей расправить их и улететь. Руки скованы и притянуты к крючку над потолком, поблескивающей от магии цепью. «Ваше высочество!» – стражники приветствуют поклонами и по очереди касаются сердца кулаком. Все тихо, прищуриваясь, разглядывая гарпию. Та, заметив свой личный кошмар, после утренней беседы пытается просочиться в каменную кладку на стене за ней. «Так точно!» – отвечает старший. «Сидит тихо, покормили. Кандалы затянуты?» э -э, да. Я вижу, что нет, это гарпия, у них же суставы». Качаю голову. «Это при». Поставлю на нее печать. Пленница суетится цепью. По привычке пытается расправить крылья, но скрипяще шипит, когда ей это не удается из-за проволоки. В глазах паника, почти истерика. Загорается желание продолжить допрос сейчас и выудить из нее информацию, но я сдерживаюсь. Я обещал, что вернусь утром. И если она не заговорит, будет хуже. Слово надо держать. Даже когда дал ее такой противной пленнице. Гарпия замирает в ужасе. Я быстро подтягиваю кандалы и проверяю цепь. Сил у нее сейчас немного. Лекари подлатали ее, но отдохнуть она не успела. Собираюсь положить ладонь на ее лоб, Но птица уворачивается, тогда ловлю ее за волосы и ставлю метку силой. Теперь на ее лбу красуется золотистый треугольник. Обхожу камеру, касаясь пальцами стены и замыкаю контур. Теперь, если она выйдет из камеры, я об этом точно узнаю. Отлично. Выхожу и запираю решетку. Будьте настороже. Нам нельзя упустить ее закончив, поднимаясь в замок с чувством выполненного долга, эмоции ирмы внимания не привлекли, значит с ней все более-менее в порядке. Наверняка заканчивается обсуждение свадьбы, а может и уже закончила. Даже интересно, что придумала эта малышка? Если сама примет участие в подготовке отстоит мнение, А это она умеет, и я смогу узнать ее лучше. Знакомство после свадьбы, конечно, не лучшая стратегия. Слишком быстро все случилось. Надо хоть поужинать с ней. Прикажу накрыть стол на нашей террасе. Там тихо и спокойно начнем говорить. Мой принц в одном из залов, который я пересекаю на пути к своим покоям, передо мной появляется Мелл. В чем дело? Свожу брови. Не сочтите за дерзость, ваше высочество, но мне нужно поговорить с вами наедине. О чем? О вашей жене. Хмурюсь сильнее оглядываюсь. В комнате, где мы столкнулись, наводили порядок еще две служанки. Под моим взглядом они останавливают свое занятие и выходят. Мел, воодушевившись, поправляет волосы, передник лопает ресницами. «Ну что у тебя там?» «Мой принц, меня очень беспокоит то, как ваша жена себя ведет». «Конкретнее», — дракон нервничает, и я начинаю плавно подавлять его, чтобы сдержать в случае чего. Мэл тянется ко мне, как я понимаю, чтобы сказать что-то на ухо. «Нужды в этом нет, слух у меня, как и у любого дракона, прекрасный» но я все же склоняюсь над ней, чтобы не тратить время и быстро получить информацию. Неожиданно служанка обхватывает мою шею и притягивает ближе. Успеваю поднять бровь и тут же вздрагиваю, когда по венам растекается ледяной ветер страха, мой. «Ерма? Снова что-то случилось?» «Мой принц!» – томно тянет служанка, внезапно прижимаясь всем телом. Вы даже не представляете, как мне жаль, что вам пришлось связать себя этими гадкими узами. Может быть, я смогу немного скрасить ваше время? Я на все готова. Вы же знаете, у меня нет времени выслушивать ее бредни. Без усилия цепляю от себя руки служанки, уже собираюсь отчитать ее за эту выходку, как замечаю Ирму в проходе. В следующую галерею наши взгляды пересекаются. Она здесь? В порядке? Но чего тогда? О! Поздно понимаю, как все это выглядело. Растягиваю губы в кривой улыбке и повторяю банальнейшую из всех фраз. Это не то, что ты подумала. В глазах моей жены дрожат слезы. Развернувшись на каблуках, она убегает. А я впервые в жизни. Хочу дать по лицу самому себе».